Был тихий осенний день, в воздухе пахло дымом от сухих листьев, которые садовник сгреб в кучу и поджег, и Сомс начал резонерствовать. Только что собирался зять работать в парламенте и создать имя своему сыну, а Флёр остепенилась и начала завоевывать себе положение в обществе, как вдруг разразился этот скандал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 и дешевле. Никаких спекулянтов-посредников. Может быть, играл тут роль и атовизм, ведь его прадед, отец гордого Доссета, был последним в длинной цепи форсайтов-земледельцев. С годами овощи все больше интересовали солнца. Когда флер была совсем крошкой, Он, вернувшись из Сити, нередко находил ее среди кустов черной смородины, где она возилась с куклой. Один раз в волосах у нее запуталась пчела и ужалила его, когда он стал ее вытаскивать. То были самые счастливые его годы. Пока она не выросла, не окунулась в светскую жизнь, не начала дружить с женщинами, которые ее оскорбляют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 уезжают на юг Франции или не являются по вызову в суд, предоставляя вам платить издержки. Разве не пришлось ему платить, когда он подавал в суд на бассине? И где, как не в Италии, были молодой Джолион и Ирен, когда он вел дело о разводе? И тем не менее он не мог себе представить, чтобы Флер унизилась перед этой рыжей кошкой сгущались сумерки, и решимость Сомса крепла. Нужно раздобыть улики, которые запугают эту особу и заставят ее отказаться от судебного процесса. Другого выхода нет.